Глава 36. Малика Просыпаюсь на удивление, в отличном настроении и полная сил. Хочется прочитать книгу, оставленную Дарьей, но увидеть подругу и поделиться впечатлениями хочется все же больше. Поэтому поднимаюсь, делаю все необходимые процедуры в ванной комнате и выхожу из спальни, чтобы найти Василису. В той комнате, где мы расстались, ее нет, и я, подавив преждевременное волнение, направляюсь на поиски подруги. Может, она гуляет по саду или пьет кофе на кухне. Особняк Зверевых, конечно, не такой огромный, как у Марка, но здесь я чувствую себя намного уютнее. Стены не фонят холодом, и атмосфера пропитана любовью. Наверное, я со временем смогла бы здесь нормально жить. Ну а что? Здесь нет ничего, что явно бы кричало о том, что тут живут оборотни и демоницы. Легкой летящей походкой спускаюсь вниз по лестнице и, оглядевшись, направляюсь в сторону двери, где, возможно, выход во двор или коридор. Любопытство берет верх, и мне не терпится исследовать каждый уголок помещения, где родился и вырос Самэль. Запах гари с примесью чего-то слащавого заставляет замереть на месте и уставиться в сторону, где пространство начинает искажаться, а в воздухе появляются огненные всполохи, разрастаясь геометрической прогрессией. Раскрыв рот от ужаса, наблюдаю, как в паре шагов от меня образуется огненная воронка, и из нее выходит массивное ужасающее существо с красной кожей и огромными рогами. с визгом оседаю на пол, прикрывая голову руками и зажмуриваю глаза, надеясь на то, что это всего лишь галлюцинация. Хотя какая нахрен галлюцинация? Это мать вашу? Самый настоящий демон! «Ну, папа! Я же тебя просила!» Звонкий голос даяна выводит меня из ступора, и я, хватая ртом воздух, открываю глаза, продолжая все еще находиться в форме калачика. «Здравствуй, Дая. Прости, я просто хотел произвести впечатление». Громом разносится по гостиной суровый голос. «О, не волнуйтесь, я впечатлена до остановки сердца», — шепчу, поднимаясь на ноги при помощи матери Самойля. Убирая дрожащие от страха руки за спину, смотрю на явившегося из преисподней существо и удивлённо сгибаю бровь, увидев совершенно обыкновенного мужчину, ну, как обычного. Здоровенного и по опасному красивого, но уже без рогов и с нормальным цветом кожи. Малика, познакомимся. Это владыка Красной Земли Цнарт. И по совместительству мой отец. Виноватым голосом говорит Даяна, и мужчина с широкой улыбкой на лице тянет в мою сторону руку, которую пожимать мне не очень-то и хочется. «Очень приятно. Заставляю себя быть вежливой и пожимаю горячую, словно уголёк, из печи руку демона». «Моему внуку повезло с истиной. Ты, Малико, просто красавица». «Спасибо». Смущённо отвожу глаза. «Папа, есть новость о Самойле? Слушание должно было закончиться пару часов назад». Но на мои звонки не отвечает ни Максим, ни сын, ни кто-либо ещё, кто может знать о том, какое решение приняли старейшины. Взволнованно спрашивает демоница, и я тоже слегка напрягаюсь, потому что явно происходит что-то очень серьёзное и значимое, и это точно касается Самоэля. Совет принял решение, да, Но возникли проблемы. Отвечает высший демон, и его лицо становится снова пугающе суровым. Какие проблемы? Тихо шепчет женщина и бледнеет на глазах. Несмотря на все наши усилия, Самуэлю выписали запрет на жизнь среди людей. «И И что это значит?» Облизывая вмиг пересохшие губы, спрашиваю, пока Даяна, не услышанная, молча качает головой в стороны. Большинством старейшин было принято решение сослать Самуэля в демонический мир на неопределенный срок, без права возвращения в людской мир по какой-либо из причин. Неповиновение или малейшее нарушение тут же обрекает осужденного на смерть, которую приведут в исполнение незамедлительно. Но но ведь жизнь в мире демонов все равно лучше, чем смерть или пожизненное заточение, да? Так ведь? Продолжая, выискивая хоть какие-то плюсы в данной ситуации, стараясь не думать о том, что, скорее всего, больше никогда не увижу своего огненного волка. Красная земля — специфическое место, но вполне приемлемое для жизни, тем более для тех, в ком есть кровь демона но проблема ведь не в этом. Да, папа? Сипла спрашивает Даяна, и я, испытывая невыносимую жалость к несчастной женщине, присаживаюсь рядом и обнимаю ее за плечи, сама находясь на грани истерики. Душа разрывается на части от тоски, а сердце болит так, будто его обмотали колючей проволокой, и с каждым ударом на нем появляются новые кровоточащие раны. Да, Даяна, дело не в том, где обрекли жить сам а в том, при каких условиях. Ему запретили даже попрощаться со своей истиной во избежание угрозы давления с его стороны. Нам пришлось отправить Самуэля в одну из темниц среднего яруса, потому что иначе на красной земле огненного волка не удержать. Ты шутишь сейчас? усмехается Даяна и оттолкнув меня, подрывается на ноги, вспыхивая за секунду подобно спичке. Ты посадил моего сына, своего внука в адову темницу? Кожа женщины приобретает ярко-алый оттенок, а на плечах переливаются символы, похожие на те, что я видела у Самэля. На лбу Даяны вырастают черные рожки, а сзади появляется хвост. Знак, конечно, недобрый, и ясно, что демонится в ярости, но на данный момент мне совершенно не страшно потому что я понимаю ее на все сто процентов будь у меня хоть какая то магическая сила я бы наверное тоже ее активировала чтобы выказать свое возмущение что вообще за устои такие чуть что так сразу в клетку не поговорить не обсудить проблему да не либо психологов хороших что ли дочь поверь иного способа не было нам и так пришлось несладко потому что обезумевший зверь чуть не разнес зал заседания и чудом не покалечил кого то из старейшин. Выставляя руки ладонями вперед, оправдывается Ценарт, когда демоница наступает на него, продолжая пылать огнем. «Я не идиотка, папа. Прекрасно знаю, что в глубине своей черной души ты скачешь от счастья, заполучив внука под свою опеку. Но позволю знать как ты будешь смотреть ему в глаза после такого предательства? Думаешь, он успокоится через пару дней? Перестанет тосковать и смириться?» тыкая пальцем в мощную грудь демона, кричит Даяна, а у меня по щекам текут слезы, потому что до меня наконец доходит, что это уже не справить, не решить как-то по-другому. Сам Эль навсегда останется томиться в клетке, а я даже не смогу сказать ему о том, что, что возможно, могла бы дать нам шанс попытаться стать семьей. «Не успокоится!» «Конечно, не успокоиться конечно не успокоиться поэтому я и пришел сюда!» — рявкается нарт, И его дочь со стоном отшатывается от него, хватаясь за символы, которые начинают гореть ещё ярче. Совет старейшин против вашего союза, Малека. Но я плевать хотел на их мнение, поэтому я пришёл поговорить с тобой и спросить, готовы ли ты отправиться за своим мужчиной на Красную Землю. Если ты самостоятельно примешь подобное решение, то я смогу защитить вас от недовольства некоторых личностей. Но против воли, как бы ни любил и не хотел своему внуку счастья, Я забрать тебя не могу. Я. Мне. Еле слышно говорю, не в силах дать ни положительный ответ, ни отрицательный. Она не пойдёт за ним. Можешь послать своим прислужникам отбой. Опустив голову, отвечает за меня Даяна и возвращает себе человеческий облик, опускаясь на диван, совершенно не обращая внимания на то, что я обнажена. Я хочу помочь. И мне неприятно, что сейчас происходит с Амелем, «Это слишком!» «Я должна разобраться в своих чувствах, прежде чем идти на такой отчаянный шаг!» Смахивая слёзы со щёк, надрывно кричу, чувствуя, с каким разочарованием на меня смотрят Ценарт. «Если чувства есть, то нет нужды в чём-то разбираться!» Обиженно усмехается Даяна, которая даже не пытается меня понять, убитая своим личным горем. «Ты была права, Малико. Ты никогда не станешь частью нашей семьи. Никогда не будешь одной из нас!» Мне очень жаль. Всхлипываю, разрывая мои изнутри сомнениями. Папа, доставь меня во дворец. Сделав вид, что меня больше не существует, просит демониться, одевая на себя рубашку отца. Ценарт взмахивает рукой, и в помещении становится жарко от вновь открывшегося портала. Владыка демонов вместе со своей дочерью, не прощаясь, шагают в огненную воронку, которая еще некоторое время не закрывается, будто зазывая меня в свои объятия, а меня рвет на части. Одна половина готова без раздумий прыгнуть в портал ради любимого, наплевав на обстановку вокруг, а вторая часть меня, трусливо поджав хвост, хочет сбежать, спрятаться от всего этого кошмара, надеясь, что самое страшное уже позади. Огненная воронка схлопывается, и у меня из груди вырывается истошный крик, полный боли и отчаяния. Валюсь коленями на пол, прикрывая лицо ладонями и продолжая кричать, что есть мочи. Мне стыдно. За то, что я такая трусиха, что на самом деле недостойна преданной любви Самой или потому, что сильному волку нужна сильная самка. А я? Я фригидная уродина, бедная сиротка, которая за своей дурости упустила шанс быть счастливой.